Глава десятая. Уже через час я об этом пожалела. Пупсик, оказавшийся в непривычной ему среде, немного запаниковал и потому отказывался возлежать на вышитой разноцветными узорами мягкой подушке, которую приготовила для него Нина. Он носился по салону, как вшивый по бане, скулил, часто дышал и каждые 30 секунд пытался запрыгнуть то на меня, то на Нину. «Ничего страшного, он сейчас привыкнет», — уверяла подруга. «Открой ему окно посильнее, пусть подышит». В итоге мне приходилось держать этого сумасшедшего пса, который с удовольствием топтался на моем лице и на груди, пока высовывался в окно и лаял на попутные машины. А когда он тявкал, мне в лицо летели его слюни, противные и липкие. Я беспрестанно вытирала щеки рукавом, а он в это время царапал задними лапами, мои плечи едва не выпрыгивал в окно. Приходилось в последний момент хватать его за задние лапы, как тушку курицы на рынке, и втаскивать обратно в салон. Я больше так не могу, простонала я, размазывая по лицу очередную партию слюней. Давай я лучше поведу, а ты разбирайся со своим эквилибристом сама. Ну ладно, сказала Ниночка, свернула на обочину и вдарила по тормозам. Это было фатальной ошибкой. Пупсик, не ожидавший такого поворота событий, сперва нырнул в окно, а затем, когда я машинально втянула его обратно, плюхнулся мне на грудь. Странно смотрел на меня, виновато поморщился и блеванул на меня всем своим завтраком. «Почему ты не сказала, что его укачивает?» Ворчала я, умываясь из бутылки, минуту спустя на улице. «Откуда мне было знать?» — лепетала Ниночка, прогуливаясь с пупсиком по пыльной обочине. «Мы никогда с ним так далеко не ездили. Максимум в маникюрный салон и на стрижку». Я щедро лила на себя из бутылки и терла щеки руками. Еще как назло, когда снимала заблёванную футболку, задела волосы, и теперь они беспощадно воняли. Пришлось отмывать и их. «Садитесь с ними на заднее сиденье, а я поведу», — приказала я. «Хорошо, только не бухти», — согласилась подруга. Если честно, мне было жаль пупсика. Он прогуливался возле машины с растерянным видом и слегка покачивался. Видно, мутило его сильно. «Бедняга», — вздохнула я. И тут же вынуждена была мысленно взять свои слова обратно, потому что пес поднял заднюю ногу и побрызгал на колесо. Я еле успела отскочить, чтобы меня не задело. Мне от укачивания помогали мятные леденцы. Нина порылась в карманах. Надеюсь, ему поможет. Он что, станет есть леденец? Он ест все, что не приколочено, хихикнула Нина. Недавно выхватил у меня эскимо и сожрал вместе с деревянной палочкой. Даже не жевал, просто проглотил чтобы я не успела отобрать. «И как? Ездили к врачу?» «Нет, конечно. Что ему будет? У него не желудок, а мощные жирнова. Уверена, он переварит даже резиновый шланг, метров 10 не меньше». Я посмотрела на круху пупсика, который жалобно просился обратно в машину. «Зная этого парня, ничему не удивлюсь». Обошла машину, села за руль. Как вспомню Новый год, и как он таскал со стола еду, потом бежал блевать за шторку, чтобы освободить место в желудке, а потом бежал жрать снова и снова? Нет, этот пёс точно способен на многое. Нам не стоило его недооценивать. «Весь в мамочку!» — улыбнулась Нина, садясь в машину. Она еще раз протерла его мордочку влажной салфеткой и смачно чмокнула куда-то промеж глаз. «Очень смышленый! Она закрыла дверцу, пристегнулась, узадила пса на колени и стала гладить по голове и спинке. «Давай-ка, включи нам радио и поехали!» Я отрегулировала под себя сиденье, пристегнулась, завела мотор и включила аудиосистему. «И сделай громче!» — скомандовала подруга. Поворачивая рычаг громкости, я еще не знала о том, что меня ждут несколько часов оголтелого пения и жарких плясок на заднем сиденье. Это был первый раз в жизни, когда я завидовала попсику. Он уснул на своей подушке, и даже визгливые Ниночкины рулады не смогли ему помешать. «Ты едешь, как бабка. Ведешь машину, как зануда-ботаник. А ну-ка, навали! Давай-давай! Жми педальку, детка!» Перекрикивала музыку подружка, активно двигая плечами. «Ты беспощадно горишь огнем. Все мои раны — твоя награда!» И так далее. Далее и далее по репертуарам отечественных и зарубежных исполнителей. А я в это время складывала в уме оставшиеся до дома километры. Оставалось еще прилично. «Купим воды и чего-нибудь перекусить», — сказала я, останавливаясь на заправке. «Малыш, ты хочешь пипи?» -пи — растормошила свою псаниночка «Мы вышли. Я заправила автомобиль, размяла кости и даже успела сбегать в туалет». В это время Ниночка отбежала с пупсиком все придорожные кустики и теперь вернулась обратно к машине. «На, подержи!» — вручила она мне заметно посвежевшего после бодрой прогулки шерстяного засранца. «Мне тоже нужно в дамскую комнату!» И быстро помчалась в здании автозаправочной станции. «Нина, там мини-маркет внутри!» — крикнула ей вдоконку. «Купи воды и еды!» «Ага!» — отмахнулась она а я медленно опустила взгляд на пупсика. Наверное, так чувствуют себя профессиональные сапёры. В руках у тебя бомба, и каждое движение может стоить жизни. Неровный выдох, нечаянный чих, и вот тебя уже нет. Пес смотрел на меня с прищуром, и вряд ли этот взгляд можно было назвать дружелюбным. В любую секунду он мог тяпнуть меня за руку или за нос, и от него все еще кисло пахло рвутой. Миссию пупсик, если вы не против, Я сделала два осторожных шага, приоткрыла дверь машины. «Я сейчас посажу вас внутрь и медленно отойду». Он оскалился, обнажая верхнюю десну, и мне пришлось сглотнуть. «Но если вы будете так любезны, что не станете на меня рычать, то я непременно отплачу вам чем-нибудь вкусненьким». «Рррр!» Злобное рычание тут же затихло. Пупсик смотрел заинтересованно. «Окей», будто бы говорил мне пёс. Он позволил посадить себя на заднее сиденье и терпеливо ждал, пока я сяду на водительское и достану для него из бардачка лакомство. Маленький кусочек злакового батончика. Этот пес вообще предпочитал только человеческую еду. И Нине частенько приходилось притворяться, будто она ест собачий корм, чтобы он поверил и тоже его поел. Вообще, думается мне, бывший парень Нины не особо заморачивался с выбором щенка. Подарил первого попавшегося и не предполагал, что тот не будет давать Ниночке скучать ни минуты после их разрыва. «Что это?» — округлила я глаза, когда Нина села в машину и вывалила на сиденье еду и напитки. «Два бургера, шоколадка, кекс, вафля, кола, вода, жвачка, яблоки». Принялась перечислять она. «Нет, я про кепку». «Эту?» — смутилась подруга, крутя в руках розовую бейсболку. «Красивая, да?» Я уставилась на защитную магнитную клипсу, прикрепленную к ткани. «Нина, ты опять за свою». Мне не хотелось верить своим глазам. После разрыва с Кириллом Нина прошла все стадии принятия неизбежного. Шок, отрицание, торг, депрессия и принятие. Но была и еще одна, шестая стадия — клиптомания. Чтобы справиться со стрессом, Ниночка стала подворовывать в магазинах. То ручку утащит, то жвачку, то конфетку, то кофточку. Принесет домой и радуется. Эти вещи были для нее что-то вроде маленьких сюрпризов, поощрений, сдобренных приключениями, маленькими заменителями счастья. Знаете, как бывает, кто-то пьет, кто-то ест сладкое горстями и ложками, кто-то ударяется в работу или спорт, каждый находит что-то, что облегчает ему боль. А Ниночка стала таскать из магазинов вещи. И я искренне полагала, что после нашего серьезного разговора о последствиях таких поступков она завязала. Но не тут-то было. «Я не знаю, как так вышло», — пробормотала она. «Это в последний раз, честно». Я покачала головой. «Оно само как-то», — замялась подруга, дёргая за клипсу. «Даже не помню, как я прихватила эту кепку». Она подняла на меня взгляд. «Не знаешь, как снять эту штуку?» «Заплатить, Нина, заплатить», — сказала я и вздохнула. «Верни вещь, пожалуйста». И как ты это себе представляешь? Я вернусь и скажу, что стырила у них товар с прилавка? Обыкновенно. Ты вернёшь и скажешь, что забыла оплатить покупку». Она покраснела. «Я не могу. Я буду петь вместе с тобой», — пообещала я. «Всю дорогу». «Правда?» Ее глаза зажглись надеждой. «Да, будет весело». Черт, ну ладно», — улыбнулась подруга и бросилась обратно в магазин. А вернувшись, надела кепку и села со мной рядом. Оказалось, что подпевать песням по радио вдвоем гораздо веселее, особенно когда окна в машине открыты, а на себя пялятся из соседних автомобилей изумленные водители и пассажиры. Мы пели, кричали, никого не стесняясь, хохотали и чокались бутылками с газировкой. И только пупсик не оценил атмосферу, спал, прикрыв голову лапами и, наверное, мечтал, чтобы путешествие поскорее закончилось. Ближе к полуночи мы остановились у какого-то мотеля, Сняли номер, заказали еды, притащили сумки с вещами, и я первым делом рухнула на кровать. Пойду искупаю пупсика, сказала Нина и скрылась вместе с собакой в ванной. Мне тоже нужно было принять душ, постирать футболку, но сил не оставалось. А я закинула ногу на ногу, поудобнее устроилась на подушке и достала телефон. Теперь, когда никто меня не видел, я могла спокойно еще раз пролистать профиль Радова и убедиться что ничего не чувствую к нему, кроме неприязни. Парни не очень любят делиться фотографиями, и в его профиле тоже было не особо много снимков. На большинстве из них он был серьезен, и я открыла ту, на которой Макс улыбался. Она напомнила мне о том дне, когда он унизил меня во второй раз.